Те, которые считают события, совершающиеся в области духа, а таковыми событиями являются системы философии, случайностями, несерьезно верят в божественное миродержавие. И все, что они говорят о последнем, представляет собою лишь пустую болтовню. Дух нуждается, правда, в длительном сроке для полного развития философии. И поверхностно мыслящим людям эта длительность срока может показаться несколько удивительной, подобно тому, как нас поражают те расстояния, о которых говорится в астрономии. Но что касается медлительности мирового духа, то надо принять во внимание, что ему нечего спешить. Тысяча лет — суть перед тобою, как один день. У него достаточно времени именно потому, что он сам вне времени, именно потому, что он сам вечен. У эфемерит однодневок Не хватает времени для достижения столь многочисленных своих целей. Кто из людей не умирает раньше, чем он достигнет своих целей? У мирового духа не только достаточно времени. Ведь не только время приходится тратить на приобретение понятия. Последнее стоит еще многого другого. Мировой дух не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочисленные человеческие поколения для этой работы своего осознания себя, что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих человеческих сил. Он достаточно богат для такой затраты. Он ведет свое дело анг, у него достаточно народов и индивидуумов для этой траты. Тривиальное суждение гласит, природа достигает своей цели кратчайшим путем. Это правильно, но путь духа есть опосредствование окольный путь, время, труд, затрата, все такого рода определения конечной жизни здесь не имеют места. Мы не должны также терять терпение по поводу того, что частные правильные усмотрения не могут осуществляться уже теперь, что то или иное – не существует уже теперь. По всемирной истории прогресс совершается медленно. Б. Применение вышесказанного к рассмотрению истории философии. Первым выводом из всего сказанного – Является то, что вся история философии есть по своему существу внутренне необходимое, последовательное, поступательное движение, которое разумно внутри себя и определяется своей идеей априори. История философии должна подтвердить это на своем примере. От случайности мы должны отказаться при вступлении в область философии. Подобно тому, как необходимо развитие понятия философии, точно так же необходима и ее история. Движущим же началом является внутренняя диалектика форм. Конечное еще не истинно и не таково, каковым оно должно быть. Для того, чтобы оно существовало, требуется определенность. Но внутренняя идея разрушает эти конечные формы. Философия, не обладающая абсолютной, тождественной с содержанием формой, должна прийти так как ее форма не есть истинная форма. Второй вывод, вытекающий из вышесказанного, заключается в том, что каждая система философии необходимо существовала и продолжает еще и теперь необходимо существовать. Ни одна из них, следовательно, не исчезла, а все они сохранились в философии как моменты одного целого. Но мы должны различать между частным принципом этих систем философии, взятым как частный принцип, и проведением этого принципа через все мировоззрение. Принципы сохранились. Новейшая философия есть результат всех предшествовавших принципов. Таким образом, ни одна система философии не опровергнута. Опровергнут не принцип данной философии, а опровергнута лишь предположение, что данный принцип есть окончательное, абсолютное определение. Атомистическая философия, например, пришла к утверждению, что атом есть абсолютное. Он есть неделимая единица что с более глубокой точки зрения означает индивидуальное, субъективное. Далее, так как голая единица есть абстрактное для себя бытие, то абсолютное понималось как бесконечное множество единиц. Этот атомистический принцип опровергнут. Мы теперь уже не атомисты. Дух, правда, есть также самостоятельная единица — атом. Это, однако, скудное определение, не могущее выразить глубины духа. Но столь же верно и то, что этот принцип сохранился — Он только не представляет собою всего определения Абсолюта. Такое опровержение встречается во всех процессах развития. Развитие дерева есть опровержение зародыша, цветы — Опровергают листья и показывают, что последние не представляют собою высшего истинного существования дерева. Цветок, наконец, опровергается плодом. Но последний не может получить существование, если ему не будут предшествовать все предыдущие ступени. Отношение к системе философии должно, следовательно, заключать в себе утвердительную и отрицательную сторону. Лишь в том случае, если мы примем во внимание обе эти стороны, мы будем к ней справедливы. Утвердительное познается позднее как в жизни, так и в науке. а Опровергать легче чем дать оправдание. В-третьих, подчеркнем в особенности, что мы будем ограничиваться рассмотрением только принципов. Каждый принцип господствовал в продолжении определенного времени. Построение в этой форме мировоззрения в целом называется философской системой. С этим построением в целом мы также должны знакомиться. Но если принцип еще абстрактен, то он недостаточен для понимания образований, входящих в состав нашей картины мира. Определение Декарта, например... Суть такого рода, что они вполне удовлетворительны в области механического, но не дальше. Изображения других сторон картины мира, например, растительной и животной природы, неудовлетворительны и поэтому неинтересны.